Один из его товарищей зашевелился, открыл глаза и сел. «Ну, что это с тобой?» — проворчал он. «Что-то внутри не в порядке», — ответил тот. «Такое впечатление, как будто что-то разрывается на части». Он схватился руками за живот при очередном приступе боли. Жанет вежливо потрясла Спенсера за плечо. Он открыл сначала один глаз, потом другой. «Я прошу прощения, что разбудил вас, сэр, но, может быть, вы знаете здесь доктора?» Спенсер задумался. «Доктор?» «Нет, пожалуй, нет». Джанет кивнула и пошла дальше. «Хотя подождите!» – остановил он ее. «Я, кажется, вспомнил. Да, конечно. Вот этот джентльмен рядом со мной. Доктор!» «О, слава богу!» – вздохнула она с облегчением. «Вы не могли бы его разбудить?» «Разумеется!» Спенсер взглянул на нее. «Кто-нибудь болен, да?» «Легкое недомогание!» «Эй, док, поднимайтесь!» Сказал Спенсер добродушно. Доктор потряс головой, что-то проворчал и быстро поднялся. «Кажется, у вас ночной вызов». «Вы доктор, сэр?» С волнением спросила Джанет. «Да, да, я доктор Бейерт». «Что случилось?» «У нас двое пассажиров плохо себя чувствуют. Их сильно тошнит. Вы не могли бы их посмотреть?» «Тошнит?» «Да, конечно». Спенсер поднялся, чтобы выпустить доктора. «Где они?» спросил Берт, протирая глаза. «Я думаю, вам нужно сначала посмотреть женщину, доктор», сказала Джанет, показывая ему дорогу и одновременно обращаясь к пассажирам. «Пожалуйста, пристегните ремни!» Миссис Чилдер откинулась, насколько ей позволяло кресло. Приступы боли сотрясали все ее тело. Она тяжело дышала, волосы были мокры от пота. Берд остановился, изучая ее. Затем опустился на колени и взял ее за руку. «Это джентльмен, доктор!» — сказала Джанет. «Рад вас видеть, доктор!» — горячо воскликнул Чилдер. Женщина открыла глаза. «Доктор!» Она пыталась говорить, губы ее дрожали. «Расслабьтесь, пожалуйста», — сказал ей Берт, следя за секундной стрелкой. Он отпустил ее руку, порылся в карманах пиджака и достал карманный фонарик. «Пожалуйста, откройте пошире глаза». — попросил он и направил ей в лицо узкий луч света. «Так, болит?» — женщина кивнула. «Где? Здесь или здесь?» Когда он пальпировал ей живот, она внезапно напряглась, с трудом подавив крик. Он опять укрыл ее пледом, потрогал ее лоб и поднялся. «Это ваша жена?» — спросил он Чилдера. «Да, доктор» она жаловалась на что нибудь еще кроме боли ее сильно тошнило постоянная рвота когда это началось не так давно я полагаю он беспомощно посмотрел на жаннет это все началось так неожиданно Бт кивнул он повернулся к жаннет и тихо так чтобы не слышали сидящие рядом пассажиры стал задавать ей вопросы. «Вы давали ей что-нибудь?» «Только аспирин и воду», — ответила девушка. «Ой, хорошо, что вы напомнили. Я обещала стакан воды мужчине, ему тоже плохо». «Подождите», — приказал Берт. Сон окончательно покинул его. Он был сосредоточен и строг. «Откуда у вас медицинские опознания?» — спросил он строго. «На курсах стюардесс, но...» «Нет, ничего». Но не всегда можно давать аспирин тем, у кого сильная рвота. Можно только навредить. Только воду. «Я... я прошу прощения, доктор!» жаннет заикалась от волнения. «Я думаю, вам лучше пойти к командиру», — сказал Берт. «Передайте ему, пожалуйста, что нам нужно сесть как можно быстрее. Эту женщину необходимо срочно доставить в больницу». «Передайте ему, чтобы он запросил скорую помощь к самолету». «Вы уже знаете, что это такое?» «Сейчас я не могу достаточно определенно поставить диагноз, но это настолько серьезно, что мы должны сесть в ближайшем же городе, где есть хорошая больница. Вот это все можете передать командиру». «Да, я все сделаю, как вы сказали, доктор». «А пока я хожу, не посмотрите ли вы другого больного?» «Он тоже жалуется на тошноту и боли». Берд быстро взглянул на стюардессу. «Вы говорите, такие же боли? Где он?» Джанет провела его к креслу, где лежал скорчившись больной пассажир. Его измученно ворвотными позывами поддерживал его приятель, сидевший рядом. Берд наклонился и заглянул ему в лицо. «Я доктор. Вы не могли бы откинуть назад голову?» Бегло, обследовав больного, он поинтересовался. «Вы не припомните, что вы ели последние сутки?» «Все как обычно», — пробормотал мужчина. «На завтрак яичницу с беконом, салат во время ленча, сэндвич в аэропорту. И вот обед здесь». Он едва говорил, слюна стекала у него по подбородку. «Ох, какая боль, доктор, и глаза!» «Что с глазами?» быстро спросил Берт. «Все двоится». Эта фраза развеселила его товарища. «Это все водка, она, наконец, подействовала, точно, сэр!» рассмеялся он. «Помолчите!» прикрикнул на него доктор. Он поднялся и увидел подошедших командира и стюардессу. «Его необходимо согреть. Укутайте его пледами», — сказал он Жанет. Командир проводил его до кухни. Как только они остались одни, Берд спросил его. «Как быстро мы сможем сесть?» «Беда в том», — коротко бросил Дан, — «что мы не можем сесть». «Почему?» — уставился на него доктор. «Погода». «Я только что уточнил по радио. Низкая облачность и туман над всей Пририей до самых гор. Калгари закрылся совсем. Мы вынуждены лететь в Ванкувер». Задумавшись на минуту, Берд посмотрел на командира. «А если повернуть обратно?» Дан отрицательно покачал головой. На лице его, казалось, застыла маска. «Исключено». Виннипек тоже закрылся из-за тумана вскоре после нашего вылета. В любом случае, нам проще продолжать полет. По лицу доктора пробежала тень огорчения. Он побарабанил ногтем по фонарику. Когда вы рассчитываете прибыть? Около пяти часов утра по местному времени. Дан перехватил взгляд доктора, который тот бросил на наручные часы и добавил. «Мы должны приземлиться через три с половиной часа. Этот самолет не самый быстрый в мире». Берд что-то про себя рассчитывал. «Тогда я должен сделать все, что в моих силах для этих людей, пока мы не сядем в Ванкувере. Мне нужен мой саквояж. Мы сможем его достать?» «Я сдавал его в Торонто». С этими словами Берд достал из кармана бумажник а из него две багажные квитанции и протянул их Дану. «Там два саквояжа, командир. Мне нужен тот, что поменьше. Там не так много лекарств, буквально чуть-чуть, которые я всегда вожу с собой, но они должны помочь». Он едва закончил говорить, как самолет резко накренился. Обоих мужчин швырнуло к стене. Громко и настойчиво зажужжал зуммер. Командир первым вскочил на ноги и бросился к переговорному устройству. «Командир слушает!» — прорычал он в трубку. «Что случилось, Пит?» Второй пилот говорил с трудом. Голос его прерывался от боли. «Я... Мне очень плохо! Быстрее! Возвращайтесь!» «Вы пойдете со мной!» — бросил Дан доктору. И они выскочили из кухни. «Прошу прощения за толчок», — говорил он пассажирам, смотревшим с удивлением на них с доктором, пока они шли по проходу. «Воздушная яма». Ворвавшись в кабину, они поняли, что второму пилоту очень плохо. Лицо его было покрыто потом. Он сполз с кресла, из последних сил сжимая штурвал. «Давайте освободим его», — сказал Дан. Берт и Джанет, вбежавшие за ними в кабину, Вытащили пилота из кресла, адан сел на свое место и взял управление на себя. «Там свободное место радиста, посадите его туда», — распорядился он. Пока они помогали Питу перебраться на свободное кресло, его вырвало. Общими усилиями пилота усадили, привалив к стенке. Берд ослабил ему галстук. Расстегнул воротник и постарался устроить поудобнее, насколько позволяли условия. Приступы, изнуряющие рвоты, следовали один за другим. «Доктор!» — позвал командира дрожащим голосом. «Что это? Что происходит?» «Я не совсем уверен», — мрачно ответил Берд. «Но у этих случаев одна причина. Должно быть так. И, скорее всего, это пища». «Что у нас было на обед?» «У нас были мясо и рыба», — ответила жаннет «Может, вы помните, доктор, вы ели...» «Мясо», — перебил ее доктор. «Это было... так-так... это было двух-трех часов назад». «А что он ел?» — кивнул он на второго пилота. На лице жаннет появилось тревожное выражение. «Рыбу», — ответила она почти шепотом. «А вы не помните, что ели те пассажиры, которым плохо?» «Нет, не припоминаю». «Быстренько идите и уточните, пожалуйста, хорошо?» Стюардесса бегом бросилась в салон. Бледность покрывала ее лицо. Берд опустился на колени рядом с Питом, который сидел с закрытыми глазами. Его раскачивало в такт покачиванием самолета. «Постарайтесь расслабиться», — спокойно сказал доктор. «Сейчас я дам вам лекарство. Оно снимет боль». «Да». Он потянулся и снял с полки плед. «Вам будет лучше, если вы укроетесь и согреетесь». Пит приоткрыл глаза и облизал пересохшие губы. «Вы доктор?» — спросил он. Берт в ответ кивнул. Пит попытался улыбнуться. «Прошу прощения за причиненные неприятности». «Мне казалось, что я уже умираю». «Не разговаривайте», — перебил его Бейерт. «Постарайтесь отдохнуть». «Передайте командиру, что я...» «Я сказал, прекратите разговаривать. Отдохните, и вам станет лучше». Вернулась запыхавшаяся Джанет. «Доктор», — быстро заговорила она, едва успевая подбирать слова. «Я спросила обоих, они ели рыбу». «Еще у троих пассажиров начались боли. Вы можете подойти?» «Конечно, но сначала мне нужен мой саквояж». Дан бросил через плечо. «Доктор, вы видите, мне не отойти. Джанет, возьмите эти квитанции и кого-нибудь из пассажиров себе в помощь. Отыщите в багажном отделении меньший из двух саквояжей доктора. Хорошо?» Джанет взяла квитанции и повернулась к доктору, чтобы договорить, но Дан продолжил. «Я собираюсь связаться с диспетчером и передать, что случилось. Вы что-нибудь хотите еще добавить?» «Да, передайте, что на борту три серьезных случая, предположительно пищевого отравления, и, скорее всего, будут еще». «Вы можете передать, что мы не вполне уверены, но подозреваем отравление рыбой». Лучше всего будет, если они наложат запрет на все продукты, полученные из того же источника, что и у нас. По крайней мере, до тех пор, пока мы не выясним точно причину отравления. «Я вспомнил, точно!» – воскликнул Дан. «Эти продукты получены не от постоянных поставщиков, снабжающих авиалинии. Наши люди были вынуждены закупить у них продукты, потому что мы опоздали в Венепек». «Это тоже передайте», — согласился Баэрт. «Они должны это знать». «Доктор, пожалуйста», — умоляюще сказала Джанет. «Я хочу, чтобы вы пошли со мной и посмотрели миссис Чилдер. Кажется, она опять потеряла сознание». Баэрт двинулся к двери. Морщины на его лице углубились, но глаза, в которых Джанет черпала поддержку, выражали уверенность. Смотрите, чтобы пассажиры ничего не заподозрили, проинструктировал он ее. Мы полностью зависим от вас. Ну так, если вы в состоянии отыскать мой саквояж, то я пойду, посмотрю, миссис Чилдер. Он открыл ей дверь, но вдруг остановился, пораженный неожиданной догадкой. Кстати, а что вы ели на обед? Я ела мясо, успокоила его девушка. «Ну, тогда слава Богу!» Джанет улыбнулась и собралась идти, но доктор вдруг резко схватил ее за руку. «Я надеюсь, что командир тоже ел мясо?» Она смотрела на него, как будто пыталась вспомнить и ухватить смысл того, о чем он ее спрашивал. Потом, внезапно, она все осознала. Она почти упала на доктора, Ее глаза расширились от безотчетного, непреодолимого страха.